Колберн ехал по дальней стороне долины и остановился, заметив у почтового ящика моток колючей проволоки и груду столбов от ограды. Он выбрался из грузовика. Ветви раскидистой магнолии, стоявшей у деревянного каркасного дома, затряслись. Послышались голоса, и среди гладких зеленых листьев показались близнецы. — Эй! — сказал Колберн. — Ваша мама дома? — Она спит. — сказал один близнец. — У нее голова болит, — сказал другой. — А папа? — Его давно здесь не было. — сказал Колберн. — Сколько вам лет-то? — Десять, — сказали оба вместе. — Достаточно, чтобы сказать мне про это барахло. Спросил Колберн и указал на колючую проволоку из столбы. — А что тебя интересует? — Вы это выбрасываете? «Наверное», — сказал один близнец. «Это старая ограда, которая стояла у нас за домом, между нами и зарослями». «Это дядя Билли разломал», — сказал другой. «Похоже, выложено, чтобы мусоровоз забрал». «Похоже». «Можно я заберу?» Близнецы посмотрели друг на друга и одновременно будто насчет, пожали плечами. «Да, сэр», — сказал один близнец. Передайте маме от меня спасибо. Ей все равно, — сказал другой. Она ненавидела эту старую изгородь. Близнецы наблюдали за Колберном, когда он грузил моток из столбы на платформу грузовика. И так и продолжали стоять, пока грузовик с высунутой в окно рукой и сигаретой не скрылся вдали. Когда он уехал, они вернулись на дерево и лазали вверх-вниз по толстым ветвям магнолии. Потом перекидывали друг другу теннисный мяч через бельевую веревку. Потом поливали друг друга из садового шланга. И когда один заорал, другой сказал «Не буди маму, зная же, что будет». Потом бегали на перегонки вокруг дома, и каждый выиграл два раза. После чего они вместо решающего забега объявили ничью. На небо наползла толстая туча, закрыв солнце. и они подошли к границе зарослей кудзу, покрывающей низкий уступ, на который они вскарабкались, цепляясь за лианы, как за веревки. Встав на уступ, они посмотрели на серое брюхо тучи и принялись играть в игру, в которую всегда играли в зарослях кудзу, на склоне холма, где полузадушенные азалии и кусты ежевики приподнимали зеленый полог, создавая пространство внизу. Один близнец поднялся по склону, а затем нырнул в зелень и исчез, а другой ждал на уступе. «Марко!» — крикнул он. «Поло!» — откликнулся брат из-под полога Кудзу. Мальчики научились ползать и красться, не шурша листьями и не выдавая себя. Невидимые дети в мире теней. Оставшийся отошел от уступа и позвал снова. «Марко! Поло!» Отозвался брат уже из другого места. «Громче надо!» «Ладно, играй!» Но он поднялся еще, забирая вправо. Туда, откуда доносился голос брата. «Марко! Поло!» Шорох. Зелень слегка заколыхалась, выдавая спрятавшегося. «Можешь сдаваться, я тебя вижу!» Мальчик подошел к тому месту, где колыхались листья, за небольшим заросшим пригорком. «Марко!» — позвал он. Он ждал, но ответа не последовало. Сделал еще несколько шагов вглубь Кудзу. «Марко!» Из все собирающихся в небе туч раздался низкий рокот. Мальчик пробирался вперед, высоко поднимая ноги, словно ступая в глубокую грязь. «Марко!» — говорю. «Опять, как всегда, мухлюешь! Я уже вижу, где ты, так что давай, отвечай!» — сказал он, приближаясь к замеченному месту. «Марко!» — закричал он. «Отвечай, ли я больше не играю!» Теперь Кудзу доходили ему до пояса. Небо серело, его охватило чувство одиночества, которого он ни разу не испытывал за свою короткую жизнь. Его двойник всегда был рядом. «Давай, хватит придуриваться!» И тут шорох послышался уже сзади него. Мальчик повернул голову, но так и не увидел, что шуршит. Ноги его подкосились, и его грудь, голова и машущие руки скрылись в зелени, словно он прыгнул в глубокое озеро. А потом мать проснулась от грозовых порывов ветра, стала звать мальчиков и, не услышав ответа, подошла к задней двери, всматривая сквозь дождь в заросли. Позвала снова. Мокрый зеленый покров, трепещущая листва и огромная зияющая бездна, начинающая расходиться у нее внутри. На следующий день после исчезновения близнецов зарядили облажные дожди, и лианы росли и зеленели с каждой каплей. Майер, его помощники и помощники шерифов из соседних округов каждое утро собирались на заре на парковке Баптистской церкви и вместе с добровольцами разбивались на поисковые команды. Майер делил всех на несколько групп, каждая из которых заходила в долину со своей стороны и прочесывала заросли, досадуя на дождь, на путающихся в лианах собак, на мокрые и блестящие от дождя листья и на мокрую и скользкую от дождя землю. За несколько часов Ред Блав превратился из неизвестно где в где-то там. Беда и страх растормошили сонный городок. Удары эмоций, телевизионные бригады, репортеры, пристающие с вопросами к каждому прохожему, полиция и детективы, снующие у кафе, почты, бензоколонки в своих белых рубашках с черными галстуками, все символизировали одно. Нас не было бы здесь, если бы в городе не случилась трагедия. Горожане пребывали в постоянном смятении. Что же случилось? Как это случилось? Вряд ли они хоть что-то раскопали. И? Запирайте двери и не оставляйте детей без присмотра. Они читали об этом в газете, слушали по радио, обсуждали, пока шли занятия в воскресной школе и у стойки в кафе. Никто ничего не знал. Дни шли, ответов не было. И начали возникать версии. предположение о неком вселенском зле, затаившемся в глубине долины. предположение о неизвестных мирах под покровом Кудзу, где сгинет и мужчина, и женщина, и ребенок. Предположения, отметавшиеся теми, кто боялся, что услышат дети, и теми, кто не хотел и слышать о сверхъестественном и настаивал, что у похитителя вполне реальные руки, И вот, а черт возьми, и надо реально найти. Майер со своей долговязой фигурой и больной спиной не мог продираться сквозь лианы и наблюдал за поисками собочины над долиной, досадуя на то, что ему приходится смотреть на тех, кто моложе и сильнее со стороны. Он стоял под зонтиком все утро. Иногда подъезжал следователь, с которым Майер разговаривал, иногда репортер, с которым Майер говорить отказывался. Он ходил вокруг машины и ждал, когда его вызовут по радио и скажут «Мы их нашли». Или что-то нашли, все что угодно. Но вызова все не было. В полдень все выходили из зарослей и ели бутерброды, которые для поисковиков готовили в кафе. Они ели и курили под дождем, обмениваясь редкими фразами. Смотрели на заросли кудзу. и их лица становились все угрюмее и угрюмее с каждым днем. Время шло. Ни малейшей зацепки. Поражение в битве с путаницей Лианна. После полудня он сам отправлялся на поиск. Ездил по округе, останавливался у брошенных домов и трейлеров. Заходил внутрь. Открывал кладовки, заросшие плесенью холодильники и морозильные камеры. Заползал в подполы, подсвечивая себе фонариком и отмахиваясь от паутины. Звал близнецов. Раздражался на живность, гнездящуюся в щелях, вздрагивая сердцем от шевеления, когда на секунду принимал очередное мохнатое четвероногое за ребенка. Потом вылезал и с натугой наклонялся и тянулся, прежде чем снова сесть в машину и ехать дальше. Ездил по узким грунтовым дорогам, по которым никогда раньше не проезжал. где толстые ветви деревьев смыкались над головой в тенистой зеленой тоннеле. Подъезжал к ветхим полуразвалившимся сараям, изношенным временем и погодой. Лазил по штабелям тюков прессованного сена с рассыпавшимися в пыль стяжками, оседающего, как тающие снеговики, отшвыривая ногой змей. Заглядывал в стойла, карабкался поломанным лестницам на сеновалы. Но близнецов нигде не было, и когда он звал их... Его голос терялся в этом покинутом людьми мертвом мире. Ночами он стоял у пруда за домом, в той же широкополой шляпе, по которой барабанил дождь. Дождь барабанил по коричневой воде пруда. Дождь барабанил ему по плечу, как чей-то палец, непреклонно напоминая, что близнецов так и не нашли. Хоть и звала его, стоя под навесом у задней двери. «Зайди в дом, Майер, посиди со мной». Но он шагал вокруг пруда, увязая каблуками в раскишей земле, и дождь продолжал лить, и тучи давили на землю толстой серой плитой. Наконец он шел к дому и садился рядом с ней на крыльце, снимал шляпу и встряхивал с нее воду, потом снимал и встряхивал плащ. У нее уже стояла наготове готове бутылка и стакан, и он наливал себе немного. Она спрашивала, нет ли чего нового, и иногда он придумывал что-то, чтобы придать себе оптимизма, а иногда просто качал головой. Она отходила, и он наливал еще немного, потом еще, и, наконец, шел в дом и вместо кровати ложился прямо на пол. От усталости и треволнений болела спина, и лучше было растянуться на деревянном полу, задрав колени, и слушать дыхание спящей Хэтти, и смотреть на струи дождя на окнах спальни.